Глава 1374 «Можете поверить, Чин Аме, Хаджар сделал очередной ход в нападении на вражеского короля, сейчас красивые паузы в диалогах — это не то, что поможет нам пережить рассвет четвертого дня». «Третьего», — напомнил Чин Аме, указывая на вновь поднимавшееся на рассвет солнца. «С деревом ты провозился целые сутки». Да, так оно и было. Чтобы посадить дерево как часть клятвы Травесу, Хаджар действительно потратил на это 24 часа. В итоге, учитывая семечко, опущенное в землю императором, получилось два, но кто считает? Почему Хаджар сделал это сейчас, а не после сражения?» Кто знает, сможет ли он его пережить, а так... Можно было бы сказать, что так ему велела его честь, но он уже давно в нее не верил. «Мы перейдем к сути», — Хаджар убрал с доски слона и продолжил свое нападение. «Король противника все ближе и ближе к мату. Разумеется, Хаджар» после чего Чин Аме сделал всего один ход пешкой, и Хаджар замер. Он посмотрел на доску. Всего мгновением прежде он выигрывал не только качество и инициативу, но, казалось, всю партию разом. А теперь? Теперь, что бы он ни сделал, следующим ходом волшебник пробьет брешь в его обороне, а затем, опять же, что бы Хаджар ни делал, ему поставят мат». «Я все подготовил заранее». Хаджар посмотрел в глаза волшебнику. Они казались ему острее, чем ножи и кинжалы Шенси, где бы того ни носило в данный момент. Чин Ами поднялся и подошел к дереву. Он провел по стволу рукой, будто прислушивался к чему-то внутри. Пытки, Хаджар, не так страшны, как страшно нечто иное. Когда тебя берут в плен более-менее могущественные адепты, то по следам, оставляемым твоей душой, они могут найти любые предметы, которые когда-либо тебе принадлежали. Хаджар что-то такое уже слышал, но только в рамках слухов и легенд. В семи империях не жили. Во всяком случае, на всеобщем обозрении настолько могущественные адепты, чтобы они могли отыскать след души, абсолютно эфемерную субстанцию. Все мои личные вещи, пространственные артефакты и даже книги, находящиеся в павильоне, были подвергнуты тщательнейшему обыску лучшими ищейками императора. Чин Аме вытянул руку, и в его раскрытую ладонь лег резной посох. Даже эту шахматную доску, Хаджар, проверили с той самоотверженностью, с которой не каждый день столкнешься. Волшебник прикрыл глаза и что-то прошептал. Руны на его посохе вспыхнули. Прошло мгновение, и вот они уже, оживая, сошли с грани посоха, и начали медленно танцевать вокруг ствола персикового дерева. Чин Ами разжал ладонь и отпустил свой инструмент. Посох стоял ровно, не падая и не дрожа. А затем, поднявшись в воздух, развернулся и коснулся древесного ствола, после чего, когда Хаджар моргнул, он уже не увидел артефакта, лишь новую персиковую ветку. Но ни один из ищеек, ни глава павильона волшебного расцвета и ни сильнейший маг страны драконов с гордостью, но без лишней самовлюбленности закончил Чин Аме. Он расправил ладонь и произнес еще несколько слов. Розовые лепестки цветов в кроне дерева вспыхнули синим пламенем. Оно все росло и увеличивалось пока с очередной вспышкой не оставила на горе лишь горстку пепла. Подул ветер. Он унес с собой черные искры. Чин-Аме нагнулся и поднял небольшую янтарную шкатулку. Одного взгляда на сложную весь рун и иероглифов, покрывавшую поверхность изделия, было достаточно, чтобы определить в ней пространственный артефакт невероятной силы. «Пойдем, Хаджар», — Чин Аме провел ногтем по крышке, — «три дня нам вполне хватит, чтобы ты стал сильнее, и мы получили шанс совершить возмездие и восстановить справедливость, вернув трон законному владельцу». Хаджар уже бывал в таких пространственных зонах, но каждый раз он все равно чувствовал себя некомфортно. Когда ты привыкаешь к тому, что в пространственный артефакт можно максимум убрать телегу, то не особо осознаешь существование таких хранилищ, где поместится целый город. В данном случае – озеро. Они с Чин Аме стояли на берегу озера, окруженного редким лесом, скованным куполом непроглядной текучей черной субстанции. Граница реальности этого искусственного измерения, существующего лишь внутри шкатулки. «Поторопимся!» — Чин Аме провел рукой по воздуху, и перед ними материализовался плод. Вместе они поднялись на него, и тот, будто обладая собственной волей, повез их к центру озера. Там, на камнях, о которые бились волны, разлетаясь россыпями сверкающих брызг, стояло маленькое святилище. Красного цвета, с колоннами и красивой крышей, из запылающего под сводом огненного шара, святилище выглядело так, словно его сделали из чистого золота. «Святилище силы», — произнес Чин Аме, первым сходя с плота на камне. «Ступай аккуратно, Хаджар, ибо это место великой силы и такой же опасности». Хаджар ощущал это и сам. Он чувствовал, что любое неосторожное движение, слишком резкое использование энергии или воли, и то пламя, что в данный момент мирно кружило под крышей, обрушится на него с невероятной силой. «Сядем». Чин Ами взмахнул одеждами и опустился в позу лотоса с левой стороны триграммы, начертанной на полу. Хаджар опустился с противоположной. «Ты, наверное, хочешь знать, что это за место?» «Наверное», — уклончиво ответил Хаджар. «Ему не привыкать к опасности, но лучше, когда это знакомая или хотя бы понятная опасность. У нас есть на это время?» Чин Аме протянул руку к пламени. То закружилось чуть быстрее, что походило на какой-то обряд приветствия. «Думаю, тебе будет спокойнее, если ты узнаешь, где находишься. Не стоит рисковать тем, что в самый неподходящий момент ты сделаешь лишнее движение, и мы не успеем выяснить, увенчается ли мой план успехом или нет». В этом имелась крупица истины. Так что Хаджар согласно кивнул. «Что же, тогда слушай».